Касси открыла дверь и увидела, что Эмилина, бледная от страха, сидит, забившись в дальний угол комнаты. Девушка вздрогнула, но, узнав Касси, бросилась к ней, схватила ее за руку и сказала. «Касси, как я рада! Я думала, что, боже мой, если б ты знала, что там делается весь вечер!» «Мне ли не знать?» — сухо сказала та. «Я не в первый раз это слышу. «Касси, если бы убежать отсюда, все равно куда? Неужели нам отрезаны все пути?» «Отсюда только один путь, в могилу», — сказала Касси. «И ты никогда не пробовала убежать?» «Другие пробовали. А я видела, чем это кончилось. Я готова скитаться по болотам, гладать древесную кору. «Пусть там змей, лучше жить среди змей, чем около этого человека», — волнуюсь говорила Емелина. «Многие так думали», — ответила ей Касси. «Но на болотах долго не пробудешь. Выследят с собаками, приведут обратно. А потом, потом... А что он сделает, если поймает?» Девушка жадно всматривалась ей в лицо, дожидаясь ответа. «Спроси лучше, чего он не сделает», — сказала Касси. «Этот человек изучил свое подлое ремесло среди пиратов в Вест-Индии. Спроси, кого хочешь, что там делалось, и тебе никто не посмеет сказать правду». «Боже мой!» — прошептала Эмилина, и лицо ее побелело от ужаса. «Что же делать, Касси?» «То, что делаю я, пить. Сначала мне тоже было трудно привыкнуть к этому, а теперь не могу без вина. Надо же иметь какую-то радость в жизни. Выпьешь, и кажется, что не так уж все страшно вокруг. «Моя мать предостерегала меня. Никогда не пей», — сказала Емелина. «Мать тебя предостерегала», — с горечью воскликнула Касси. Тому нужны материнские наставления Нас покупают, за нас платят деньги И мы не принадлежим самим себе Вот так-то Пей, Эмилина, пей Сколько сможешь И тебе станет легче Касси, Касси, пожалей меня Пожалеть? А разве я не жалею? Ведь у меня тоже была дочь Где она? «Кто над ней сейчас властвует?» «Одному Богу известно. Наверное, пошла по стопам своей матери. И ее детей ждет та же участь. И не будет этому конца, ибо над нами тяготеет вечное проклятие». Эмилина отвернулась от нее и закрыла лицо руками. Пока обе женщины разговаривали наверху, попойка в гостиной кончилась, и мертвецкий пьяный Легри успел заснуть. Сон у него был неспокойный, полный странных видений. Вот перед ним вдруг выросла женская фигура, закутанная в саван. Потом все тот же Локон обвился вокруг его пальцев, скользнул выше и словно петлей сдавил ему шею, не давая дышать. Послышался леденящий кровь, шепот, и вдруг перед ним разверзлась бездна, чьи-то руки толкали его туда. Он отбивался от них, не помня себя от ужаса, и, оглянувшись, увидел Касси. Она смеялась и тоже протягивала к нему руки. А за ее спиной стоял тот призрак, но уже без савана, и это была его мать. Она медленно отвернулась от своего сына. И он, не удержавшись на краю бездны, полетел вниз под дьявольские визги, крик и хохот. Ночь миновала. Легри открыл глаза и прежде всего выругался. Встал, пошатываясь со своего ложа, Налил себе стакан коньяку и опорожнил его до половины. На иночка выдалась», — пожаловал сон Касси, которая в эту минуту вошла в гостиную. «Таких ночек у тебя еще много будет», — сухо сказала она. «Почему это?» «Скоро узнаешь, почему», — тем же тоном ответила Касси. «А теперь Саймон Легри». «Послушайся моего совета, послушайся меня и оставь Тома в покое!» Продолжала Касси, прибирая комнату. «Ну ладно, на сей раз с него хватит», — сказал Легри. «Только пусть попросит у меня прощения и даст слово больше не дурить». «Этого он не сделает», — сказала Касси. «А позвольте узнать, почему». С величайшим презрением спросил Легри. «Потому что он поступил правильно и прекрасно знает это. Выходит, каяться ему не в чем. Таких людей ты еще не встречал. Том умрет медленной смертью, а не покаяться. «Посмотрим, где он?» спросил Легри, выходя из гостиной. «В чулане при мастерской», ответила Касси. Легори, хоть и хорохорился в присутствии Касси, но ее благоразумные советы, а также кошмар, не дававший ему покоя ночью, возымели на него свое действие. Он решил повидаться с Томом без свидетелей и отложить расправу с ним на более подходящее время в том случае, если этот непокорный негр будет стоять на своем. Том спокойно, без дрожи, услышал шаги своего мучителя. «Ну, друг мой любезный, как поживаешь?» Начал Легри и ударил Тома ногой. «Хороший урок получил!» Том молчал. «Встань, скотина!» Крикнул Легри, снова пиная его ногой. Трудно было избитому, ослабевшему Тому выполнить это приказание. И, глядя на его тщетные попытки подняться, Легри громко захохотал. Ха -ха, что это ты такой вялый? Уж не простудился ли вчера?» Том, наконец, встал и замер в неподвижности, глядя на хозяина. "От дьявол! Да ты еще держишься на ногах!» Легри смерил его взглядом. «Значит, мало тебе всыпали!» «Ну, Том, становись на колени и проси у меня прощения за вчерашнее!» Том не шелохнулся. «На колени собака!» — крикнул Легри, стегнув его плетью. «Хозяин!» — сказал Том. «Мне не в чем каяться. Я поступил по совести!» И в следующий раз поступлю точно так же Что хотите со мной делайте Ну а что ты, например, скажешь, если тебя привяжут к дереву И будут поджаривать на медленном огне Приятно, правда? Хозяин, — ответил Том Вы купили меня, и я буду вам верным работящим слугой «Мои силы, мое время — это все ваше, но над моей душой вы не властны!» «Собака!» — крикнул Легри, одним ударом сбив его с ног. Чья-то холодная мягкая ладонь легла на руку Легри. Он оглянулся — это была Касси. Но ее прикосновение напомнило ему кошмар, мучивший его ночью. И прежние страхи снова овладели им. «Не строй из себя дурака», — сказала она по-французски. «Что я тебе говорила? оставь его. Поручи мне уход за ним, и он снова сможет работать». «Ладно, делай, как знаешь», — буркнул он. Потом взглянул на Тома. «А ты, запомни». Да сейчас мне некогда с тобой возиться рабочие руки нужны но я ничего не забываю он повернулся и вышел из чулана подожди зловеще бросила ему вслед касси придет и твой час ну как ты бедняга Ангел Господень усмирил лива до поры до времени, ответил Том. Локер, если вы помните, стонал лежа в белоснежной постели под материнским оком тетушки Даркас, не убедиться, что ухаживать за таким пациентом так же легко, как за больным бизоном. рычит мистер Локер, сбрасывая с себя простыню. «Слушай, Томас, очень тебя прошу, не бронись», говорит ему тетушка Даркас и спокойно оправляет его постель. «Ладно, бабушка, постараюсь. Только как-то не ругаться, жарко мне, дышать нечем. А этот мулад с женой тоже здесь?» Сердито спрашивает он после паузы. «Здесь, здесь», отвечает тетушка Даркас. «Им надо скорее добираться до озера», — продолжал Том. «Нечего время терять. Они, наверное, так и делают», — говорит тетушка Даркас и с безмятежным видом принимается за вязание. «И слушай, что я тебе скажу», — говорит Том. «Теперь уж мне нечего скрывать. Наши подручные в Сандаске следят за посадкой на пароходы. Надеюсь, что они прозевают этого Гарриса со всей его компанией». «И пусть прозевают на зло Мерксу, будь он проклят!» «Томас Локер!» — останавливает его Даркас. «Э, бабушка, если ты будешь затыкать мне рот, меня будет разрывать на части, как за бутылку!» «А насчет его жены вот что скажу!» «Пусть оденется как-нибудь по-другому, так, чтобы и узнать было нельзя!» «Ее приметы известны в сандаске!» «Мы об этом подумаем!» с полной невозмутимостью, говорит Даркас. Прощаясь с Томом Локером, скажем напоследок, что рано и горячка продержали его в квакерском домике около трех недель, после чего он стал значительно поумневшим и остепенившимся, и, бросив охоту на беглых негров, обосновался в одном из отдаленных поселков, где его таланты нашли себе такое прекрасное применение в ловле медведей, волков и других обитателей лесных чащ, что это принесло ему немалую славу. Предупрежденные Томом об опасности, грозящей им в Сандаске, беглецы решили разделиться. Первыми выехали из поселка Джим со своей старухой-матерью, А на третью ночь отправились в Сандаски и Джордж с Элизой и ребенком. Там их приютила одна гостеприимная семья, и они стали готовиться к последнему этапу своего пути – переезду через озеро. Ночь близилась к концу, утренняя звезда, звезда их свободы, сияла высоко в небе. Джордж склонил голову на руку и задумчиво посмотрел на жену, переодевавшуюся в мужское платье, которое должно было изменить ее хрупкую фигурку до неузнаваемости. «И теперь последнее», — сказала Элиза, глядя на себя в зеркало и распуская свои волнистые истинно черные волосы. «Жалко, Джордж, правда?» И она подняла на ладони густую шелковистую прядь. «Да». жалко с ними расставаться. Джордж грустно улыбнулся и ничего не ответил. Элиза снова повернулась к зеркалу. Ножницы блеснули в ее руке, и тяжелые пряди одна за другой упали на пол. «Вот и все», — сказала она, берясь за головную щетку. «Теперь я буду прихорашиваться. Но как тебе нравится этот молодой человек?» Элиза повернулась к мужу, смеясь и заливаясь румянцем. «Твоей красоте ничто не мешает», — сказал Джордж. «Почему ты такой грустный? Еще сутки, и мы будем в Канаде. Один день и одна ночь на пароходе, а потом... Потом...» «В том-то и дело, Ильза», — сказал Джордж, обнимая ее. Теперь все висит на волоске. Подумай только. Быть так близко, почти видеть перед собой берега Канады и вдруг потерять все. Я не перенесу этого. Не бойся, — с надеждой в голосе прошептала его жена. Да благословит тебя Бог, дорогая. Но неужели эта горькая жизнь скоро кончится? Неужели мы будем свободны? «Я уверена в этом, Джордж!» Элиза подняла на него глаза, и слезы восторга блеснули на ее длинных темных ресницах. «Я верю тебе, Элиза!» Джордж быстро встал с кресла. «Идем, пора собираться!» В эту минуту дверь открылась, и в комнату вошла почтенного вида пожилая женщина, видя за руку маленького Гарри, одетого... Вплатиться. Какая из него получилась прелестная девочка? воскликнула Елиза, осматривая сына со всех сторон. Мы будем звать его Гриет, самое подходящее имя. Ребенок, удивленный странным нарядом матери, поглядывал на нее из-под лобья и глубоко вздыхал. Гарри не узнал свою маму? сказала Елиза и протянула к сыну руки. Он застенчиво прижался к миссис Смит. — Не надо, Элиза, не приваживай его. Ты же знаешь, что ему нельзя будет даже подойти к тебе на пароходе. — Ну, хорошо. Где мой плащ? — Вот он. — Джордж, покажи мне, как их носят. Вот так, — сказал Джордж, набросив плащ себе на плечи. — Смотри, не перестарайся. Бывают на свете и скромные юноши. Такая роль тебе больше подходит?» «Боже мой, ну и перчатки! Да я в них утону!» «Тем не менее, советую тебе не снимать их с рук», — сказал Джордж. «Итак, миссис Смит, не забудьте, вы тетушка Гарри и едете под нашей охраной». «Говорят, на пристань приходили какие-то люди и предупредили всех капитанов, что надо выследить мужчину, которые путешествуют с женой и ребенком, сказала миссис Смит. «Вот как!» — воскликнул Джордж. «Ну что ж, если они попадутся нам на глаза, мы немедленно сообщим об этом». К дверям подъехала коляска, и радушные хозяева вышли проститься со своими гостями. Беглецы послушались советов Тома Локера, и пошли на хитрость, рассчитывая обмануть сыщиков. Миссис Смит, почтенная женщина, возвращавшаяся в тот поселок в Канаде, куда они держали путь, согласилась взять на себя роль тетушки Гарри. И мальчика отдали на ее попечение, чтобы он успел привыкнуть к ней за эти два дня. Ласки, подкрепленные немалым количеством мятных пряников, сделали свое дело, и юный джентльмен всей душой привязался к своей новоявленной родственнице. Коляска остановилась у пристани. Двое молодых людей поднялись по сходням на пароход. Один из них, это была Элиза, галантно вел под руку миссис Смит. а другой, Джордж, нес вещи. Подойдя к капитанской каюте за билетами, Джордж услышал разговор двух мужчин, остановившихся сзади него. И я присматривался ко всем пассажирам, ручаясь, что на нашем пароходе их нет. Это говорил один из корабельных служащих, а его собеседником был наш давнишний знакомый Меркс. который со свойственным ему упорством добрался до Сандаски, надеясь изловить здесь свою ускользнувшую добычу. «Женщину почти не отличишь от белой», — сказал Меркс. «А мужчина? Мулат, тоже совсем светлый, а на руке у него должно быть клеймо». Рука Джорджа, державшая билеты и сдачу, едва заметно дрогнула. Он спокойно повернулся, равнодушно глянул на говорившего и, как ни в чем не бывало, пошел в дальний конец палубы, к поджидавшей его там Элизе. Мисс Смит сразу же удалилась с маленьким Гарри в дамскую комнату, где красота девочки-смуглянки исторгла восхищенные возгласы у всех пассажиров. Колотел зазвонил в последний раз, Маркс спустился по сходням на берег, и Джордж вздохнул всей грудью, видя, что расстояние между ними и этим человеком с каждой минутой становится все больше и больше. День был чудесный. Голубые волны озера Эри плясали и весело искрились в солнечных лучах. То, глядя на Джорджа, спокойно разгуливавшего по Палове, бок о бок со своим застенчивым спутником, мог угадать, какие чувства жгли ему грудь. Счастье, которое ждало его в недалеком будущем, казалось несбыточным. Оно было слишком прекрасно, слишком сказочно. И Джордж не знал ни минуты покоя, боясь, что какая-нибудь злая сила выхватит это счастье у него из рук. Но часы бежали, и вот вдали показался маленький канадский городок Амхерстберг. Джордж задыхался от волнения. Глядя прямо перед собой ничего не видящими глазами, он молча сжал маленькую ручку, дрожавшую в его руке, зазвонил колокол, пароход остановился. Едва сознавая, что он делает, Джордж разыскал свой багаж, созвал своих спутников, и, сойдя на берег, они, предводительствуемые мисс Смит, сразу же отправились к одному священнику, который принял их как добрых знакомых. Кто сможет выразить словами всю сладость первого дня на воле? Кто передаст радость матери, которая не сводит глаз со своего спящего ребенка, ставшего ей во сто крат дороже после всех невзгод и опасностей? Разве могли они с Джорджем заснуть в эту ночь, потрясенные своим счастьем? А ведь у них, у этих счастливцев, не было ни клочка земли, ни крыши над головой, ни денег». И все-таки радость, наполнявшая их сердца, не давала им сомкнуть глаза до утра. Когда Том, стоя лицом к лицу со своим мучителем, слушал его угрозы и ждал смерти, Отважное сердце не изменило ему, и он готовился принять любые страдания, любые пытки. Но лишь только Легри ушел, лишь только волнение Тома улеглось, в его избитом теле снова проснулась боль, и он снова почувствовал всю свою беспомощность и одиночество. Олегри не стал дожидаться, когда раны Тома заживут, и вскоре приказал ему выходить на работу. Потянулись дни, полные непосильного труда, мучений, и издевательств. Еще несколько недель назад, вернувшись с работы, Том, бывало, прочитывал при свете костра одну-другую страницу из Библии. Но теперь... Он приходил в поселок такой измученный, что в ушах у него стоял звон. Перед глазами все плыло, и ему хотелось лишь одного поскорее лечь и заснуть рядом с товарищами. Он вспомнил о письме Месофелии, его бывшим хозяевам в Кентукки, и молил у Бога избавления. Но дни текли один за другим, а за ним никто не приезжал, и в его душе поднималась горечь, заглушить которую было нелегко. Изредка ему удавалось повстречать Касси. Изредка, когда его звали зачем-нибудь в дом, он видел мельком поникшую печальную Эмилину. Но их мимолетные встречи проходили большей частью молча, Разговаривать было некогда.